Глава шестая. Горячий шарик ртути прошел через на горло под ключицей, нырнул в правое плечо, покатился по руке к запястью и тут же проделал обратный путь — к плечу, под ключицу, в горло. Одновременно другой сгусток жидкого металла поднимался от большого пальца левой ступни сквозь щиколотку, пронзал колено, двигался выше. Шурочка поднимала согнутую в колени ногу и отводила ее влево, вся раскрываясь, подаваясь вперед. Затем возвращала все обратно. Так велел ей Григорий Павлович представлять, что луч внимания, направленный в собственное тело, — это горячий ртутный шарик. Он учил трупу чувствовать каждый миллиметр своей плоти, становиться пластичнее, искусно управлять связками. Шурочка повторяла опостылившие движения правой рукой и левой ногой уже несколько часов. Тело болело. Но она старалась не терять концентрацию, не работать механически, помнить о луче внимания. Тренировка осложнялась тем, что проходила под палящим солнцем. Кроме того, выполнять упражнения приходилось не на устойчивой сцене или земле, а в трясущейся и шатающейся повозке которая медленно катилась по центральным улицам Ярославля. Пахло пионами и нагретой пылью. У Шурочки под грудью было очень жарко, а струйки пота все чаще скатывались по ребрам. Она слышала хохот, свист, хлопки и крики взбудораженных необычным зрелищем жителей города, но не видела их лиц. Случайные зрители имели право сколько угодно рассматривать движение ее мускулатуры под обтягивающим трико. Она же, по указанию антрепренера, обязана была безучастно глядеть куда-то вдаль, так будто гоняла внутри себя ртуть в полном одиночестве. Когда луч внимания проходил через запястье, на него дул легкий ветерок. То было спасением. Тренировка с каждой новой минутой превращалась во все более мучительную пытку, а дуновение, пусть такое же горячее, как и сам ярославский воздух, на мгновение приносило ей облегчение, даже удовольствие. Она еще держалась на повозке и продолжала выполнять однообразные движения только благодаря этим моментам отдохновения. Все остальные тягучие секунды ждала его краткого повторения. Этот нежный ветерок вызывал дыхание Григория Павловича. Он был на повозке совсем рядом и тоже гонял шарики ртути по собственному телу. Шурочка не имела возможности на него смотреть, но чувствовала дыхание на запястье и ощущала терпкий запах его раскаленного тела. В Екатеринодаре Григорий Павлович потерял большие деньги из-за того, что местные жители узнали о премьере уже после того, как труппа уехала. Но он крепко усвоил первый урок на антрепренерском пути. Теперь в каждом новом городе за несколько дней до спектакля проводил отдельную рекламную кампанию. Афишам он не доверял из-за слухов о фиаско Федора Шаляпина в Тюмени. Все объявления о концерте «Маэстро» съели козы, и тот в итоге пел для пустого зала. Григорий Павлович все равно не смог совсем отказаться от афиш и суеверной предосторожности. Но ими одними никогда не ограничивался. Со времени Екатеринодарской премьеры прошло два месяца. Экспериментальная труппа Григория Павловича Рахманова успела побывать еще в четырех городах Российской империи. Нижнем Новгороде, Владимире, Тифлисе и Гельсингфорсе. В каждом из них антрепренер давал объявления в местную газету. Еще был весьма словоохотлив на тему своей работы со всеми официантами, извозчиками и торговцами, а после оставлял щедрые чаевые. Но для родины российского театра Ярославля он придумал настоящее произведение рекламного искусства. Услышать рукоплескание полного зала на тысячу зрителей со знаменитой «Волковской сцены» — важная вершина в карьере любого театрального деятеля. Он был готов на все, лишь бы ее взять. Григорий Павлович нанял повозку и велел Аристарху вместе с Тамарой Аркадьевной оклеить ее афишами. Он уже не впервые давал им совместные задания. Сперва артистка Подкорытова злилась на антрепренера. Мог бы сказать в лицо, что ему докучает ее внимание, а не сводить с этим побитым зверем. Но постепенно привыкла. Аристарх многое умел, всегда оберегал ее от тяжелой работы и неизменно обращался, как с настоящей княгиней. Чтобы приклеить афиши к повозке, Тамара Аркадьевна сварила вонючий клей из рыбной чешуи, костей и пузырей, которые Аристарх, по ее указанию, раздобыл на местном рынке. Зелье готовила прямо на заднем дворе гостиницы. Шурочка почуяла зловоние, высунулась в окно и заметила, как Тамара Аркадьевна что-то шепчет над чаном. Сперва ей даже стало страшно. Слишком уж та походила на ведьму, произносящую заклинания. Но тут ветер подул в сторону номеров, и Шурочка разобрала слова. Говорила ему, «Покупай самую старую рыбу. Раз молодую накупил, то сам тут и стой, разваривая ее целый день. Я-то нанималась, что ли?» На закате клей был готов. Перед тем, как намазывать и подавать аристарху афиши, Тамара Аркадьевна подоткнула юбку выше колен. Она знала, что ноги у нее еще стройные и красивые, как у двадцатилетней девушки. Но Аристарх отреагировал совсем не так, как она ожидала. Стал угрюм и даже немного груб. Избегал смотреть прямо, бросал косые взгляды. Потом и вовсе заявил, «Нечего ей пачкать одежду, он справится сам». Тамара Аркадьевна возразила, что без помощницы он будет копаться до ночи. Так и случилось но он оказался непреклонен. Теперь Шурочка, Калерия, Матюша и сам Григорий Павлович, похожие в обтягивающих трикона инопланетных рыб, катались по главным улицам Ярославля. Каждый из них снова и снова повторял одно и то же движение, а все вчетвером они походили на мудренный механизм, состоящий из красивых и молодых человеческих тел с повозки, которую Аристарх так долго оклеивал афишами, Ярославль пах, застоявшейся водой. После разговора с Григорием Павловичем в Екатеринодаре о чеховской ремарке «Продолжительный поцелуй», Шурочка всегда была на стороже. Антрепренер стал периодически оказывать ей знаки внимания. Или это только казалось? Она никогда не могла разобрать, Остаются ли они в рамках обычного общения или выходят за них? Например, сейчас он дышал ей на запястье специально или просто так получалось? Возможно, она придавала всему слишком большое значение. Так или иначе, каждый вечер перед сном, после продолжительной войны с самой собой, она сдавалась и воображала себя дерзкой актрисой, которая запросто целуется на сцене с партнером. Но о том, чтобы воплотить фантазии в реальность, не могло быть и речи. Иначе она подтвердила бы пророчество отца, что все артистки — распутные женщины. Доставить такое удовольствие родителю, который выгнал ее из дома, потому что не верил в нее, ни за что. Пусть он даже никогда не узнает, что оказался прав. Чтобы ненавидеть себя до конца дней, Шурочке будет достаточно того, что она сама в курсе. Ведь если ошиблась насчет умения сдерживать чувственность, значит, она вообще себя не знает. Может, тогда и вся ее вера в себя, в свою артистическую сущность и жизненную миссию, ради которых она пожертвовала семьей, Петербургом, дворянскими привилегиями, тоже всего лишь недоразумение. Эта вера — единственная, за что она еще держится, чтобы хоть как-то ориентироваться в мире. Разрушь ее. И Шурочка потеряет всё. Прогремел гром. За шиворот упала крупная капля дождя и холодной дорожкой прокатилась к пояснице. Люди закачались, готовясь разбежаться по домам. Подуло спасительной прохладой. Приближение грозы давало надежду, что пытка рекламным представлениям на повозке скоро закончится. Шорочка забыла, что должна безучастно смотреть в никуда и восторженно обернулась к григорию павловичу. Она заметила, что всего за один день его шея успела сильно загореть, увидела на ней мурашки, редкие и плоские, мужские, под кожей пульсировала черная вена. Она проследила за взглядом григория павловича и обнаружила, что сам он вовсе не смотрит в никуда. он наблюдает за калерией. В горле у Шурочки вновь начал разгораться затухший костер. Насколько она знала, они действительно расстались тогда в Екатеринодаре. Но страдание, которое появилось в глазах калерии после той встречи с парочкой таинственных оборванцев, странным образом сделало ее еще привлекательнее. Григория Павловича, похоже, особенно манили, неустойчивые женские состояния. Шурочка снова захотела спрятаться в маленькой коробочке, где никто ее не увидит. Капли все еще были нечастыми, а жара нестерпимой. К звону в Шурочкиной голове добавился пронзительный писк. Перед грозой налетели комары. Одного она заметила на скуле Григория Павловича. Шурочку так разозлило, что антрепренер увлекся рассматриванием калерии, что на секунду она потеряла контроль, нарушила движение слаженного механизма человеческих тел и хлопнула ладонью по комару, то есть по щеке. Бешеный взгляд антрепренера молниеносно вернул ее в строй и заставил опять повторять ненавистное движение. Не сбиваясь больше с ритма, Шурочка раскрыла ладонь и показала трупик насекомого. Григорий Павлович улыбнулся. Через минуту нестерпимо засвербела на запястье. И еще комар. Снова нарушить движение воображаемого механизма было страшно, и она умоляюще посмотрела на Григория Павловича. При следующем цикле, когда рука ее вновь приблизилась к его лицу, он подул на запястье сильнее обычного. Комар отвалился, но на месте его укуса надулась огромная красная шишка. Тогда только Шурочка впервые обратила внимание, что нет у нее больше золотушной корки. Она и не заметила, как та исчезла. Там, где была короста, нежная молодая кожица выглядела чуть розовее. Это единственное, что выдавало недавнюю болезнь. Шурочка вновь уставилась перед собой. Комариная шишка зудела все сильнее. Вдруг горящего места быстро коснулось что-то мягкое. Через мгновение она заворожённо наблюдала, как вокруг укуса высыхает влажный холодок поцелуя Григория Павловича. Вскоре полил спасительный дождь, и антрепренёр разрешил сворачиваться. Шурочка прикрыла глаза, раскинула руки и безмятежно повалилась на кровать гостиничного номера в Ярославле. На сей раз Григорий Павлович каждому члену труппы снял отдельный. «Одну минутку», — думала она, — «одну только минутку, и я встану, сниму потное трико, смою грим, переоденусь». Но продолжала нежиться и слушать ровный спокойный ритм дождя. В дверь постучали. Она подпрыгнула, заметалась. Подскочила к шкафу, пытаясь понять, во что можно быстро переодеться. Порылась там без результата и бросилась к зеркалу, чтобы оценить, насколько бесповоротно потек макияж. Стук прозвучал еще раз, более настойчиво. Шурочка была уверена, что это Григорий Павлович. Она открыла. На пороге стояла калерия. Красивая, аккуратная, причесанная. Шурочка впустила ее и подумала, что стоит запомнить это необычное чувство. Смесь облегчения и разочарования. Использовать потом как материал для роли. Я заметила, пока мы катались на повозке. Тебя что-то волнует? Или кто-то? По себе знаю, как важна ясность в таких делах. Вот пришла так уж и быть, тебе погадать, сказала Калерия и опустилась на кровать с неестественно прямой спиной. Боюсь, ты ошиблась дверью. Я не из тех, кто может позолотить тебе ручку. Предпочитаю держаться подальше от всего мистического, ответила Шурочка, и осталась стоять. Она все еще надеялась почему-то, что Григорий Павлович зайдет. Хотела поскорее остаться одна, чтобы привести себя в порядок. «Напрасно!» — улыбнулась Калерия. «Уважаемый антрепренер наш Григорий Павлович, например, мистику весьма уважает. Иначе зачем бы он нанял меня играть медиума, изображать спиритический сеанс для газетчиков тогда в Петербурге? Скандалы и тайна, — говорит он, — лучшая реклама. Так что я в этом вопросе полностью поддерживаю его образ мыслей». «Хм...» — Шурочка потерла подбородок. Было совсем не похоже, чтобы ты слилась с ним в порыве единой идеи, когда он привел к тебе тех призраков в Екатеринодаре. Но ведь с тобой это сработало. Разве моя тайна и мой скандал тебе совсем не любопытны? А, впрочем, калерия поднялась и направилась к двери. Ты имеешь полное право не интересоваться никем, кроме себя. Можешь даже мыслить противоположно лидеру нашей труппы. Шурочка встала. Наживать врага в лице Калерии она все-таки не хотела. Это могло помешать карьерным планам. Подожди, тихо сказала она. Ты мне расскажешь? Я и подумать не могла, что ты захочешь со мной откровенничать. Я тоже. Но когда единственный человек, посвященный в твою тайну, оборачивает ее против тебя, приходится искать слушателей не столь искушенных. Калерия, прямо держа спину, опустилась на кровать, сбросила шаль. Или ее надменность была только маской? Все время, что она рассказывала свою историю, Шурочку не оставляла ощущения. С ее обескураживающей откровенностью что-то не так. Верить ли ей вообще? Изложенные факты были столь гнусными и грустными, Нарочно такого о себе никто выдумывать бы не стал. Да и не настолько Калерия была хорошей актрисой, чтобы достоверно и глубоко сыграть подходящие эмоции. Зачем тогда ей понадобилось приходить именно к Шурочке в номер и протягивать куски своей окровавленной плоти? Трудно выбрать для дружбы более чуждого человека. Неужели худая кудрявая женщина действительно настолько одинока? Калерия начала рассказ с того, что задыхалась, пока жила в Екатеринодаре, еще до Петербурга, трупа Григория Павловича, актерской жизни, до всего, что у нее было теперь. Задыхалась, но не понимала этого. Работала гувернанткой у одной милой барышни, вышла замуж, родила ребенка, снова забеременела. Все было тихо, нормально, распланировано до гроба, Все как у людей. А потом, через три месяца после родов, малыш умер, вероятно, от костного туберкулеза. Именно тогда внутри калерии оборвалась та цепь, которой она была привязана к своей обыкновенной мещанской жизни. Раз не уберегла дитя, значит, она уже плохая мать, уже на дне, хуже просто некуда. Теперь можно было совершать поступки любой степени скверности. Ведь даже убийство не перекрыло бы ее греха. Разве повинность в смерти какого-то чужого человека сравнится с повинностью в смерти собственного ребенка? Так Калерия стала свободной. Она решила, что ни за что не вернется больше в рабство семьи, быта и унылой работы ради выживания. Пообещала себе жить полной жизнью, веселиться, увидеть от начала и до конца всю Российскую империю. На следующий день после похорон малышам взяла и уехала в Петербург. Не оставила мужу и старшему сыну даже записки. Денег у Калерии не водилось, поэтому она придумала совместить путешествия с работой. Знала, что актеры часто ездят на гастроли в разные города, и подала заявку в театральное агентство Елизаветы Рассохиной. Ее анкету приняли запросто. Вскоре она получила ангажемент в экспериментальную труппу Григория Павловича Рахманова, который сразу сильно с ней сблизился. Калерия поверила, что он ее любит, и рассказала свою тайну. Но Григорий Павлович ее предал. Он не только организовал первые же гастроли в ее родной Екатеринодар, но и вызвал на премьеру мужа и сына, ту самую пару, которую Шурочка приняла за призраков. Неудивительно, что он решил от нее избавиться, едва узнал, какой она конченный человек. Бросила родного ребенка и укатила веселиться, — подумала Шурочка. «Уверена, он это сделал во имя высокой цели, забыв о себе, о том, что ты могла сорвать наши гастроли, если бы осталась в Екатеринодаре. Он благородно желал воссоединения семьи», — сказала Шурочка вслух. «Похоже, ты и правда совсем его не понимаешь», — не без удовольствия отметила Калерия. «Он говорил тебе, в чем суть его экспериментальной методики?» «Конечно, говорил. Она для антрепренеров. Построена на базе системы Станиславского, которую он нащедро обучает каждый день». «А что конкретно для антрепренеров?» «Вижу, он тебе не сказал». «Не грусти он и мне не говорил, никому из нас». «Подопытным кроликом знать не положено», — улыбнулась Калерия. «Мы же актеры, нам и не надо знать его антрепренерскую часть». «Актеры? Разве это мы играем, а не с нами? Тебе совсем не кажется подозрительным наш актерский состав? Вот скажи мне, что общего между тобой, мной и, положим, Аристархом?» «Ну, я признаю, что боюсь черной дыры портала». «Ты не признаешь, но тоже боишься». «Аристарх...» — Шурочка задумалась. «Аристарх — бывший уголовник. Ты — бывшая гимназистка. Я — бывшая гувернантка. Ни у кого из нас нет театрального прошлого. Мы не актеры. Вот что нас объединяет. У меня есть способности и опыт выступлений тоже. Я выступала в гимназии и на домашних вечерах. Этого достаточно для старта». «Тамара Аркадьевна вообще давно в профессии. Да и сам Григорий Павлович...» Шурочка заходила по комнате. «Григория сюда не путай. Он не кролик, а тот, кто ставит опыты. Тамара Аркадьевна? Хорошо, твоя правда, она на сцене уже бывала. Но скажи мне, положа руку на сердце, хорошая она актриса, способная?» Шурочка вздохнула. «Вероятно, тебе он не говорил, а вот мне сказал...» С помощью своей методики он может вылепить актерский талант у любого прохожего. Так что состав нашей экспериментальной труппы весьма логичен. Это он и со мной обсуждал. Не сказал только, как именно собирается лепить, какими инструментами. Тебе тоже не сказал, не спорь. Но я догадалась после его предательства. Я по-прежнему верю, что он тебя не предавал, а привел твою семью из добрых побуждений. Калерия махнула рукой. «Помнишь, как он говорил на репетициях? Главное для актера — глубоко чувствовать. Большинство обычных людей живут как вялые зимние мухи. Я тоже жила как во сне после смерти сына. Заморозила чувства. Но он нашел мое самое больное место и ударил туда. Он меня разбудил». Обе замолчали. «Твоя теория выглядит как больная фантазия» сказала Шурочка. «Но даже если предположить, что ты права, метод его, получается, сработал. Ты ведь и правда стала лучше играть после того случая в Екатеринодаре. Почувствовала как надо своего персонажа Машу. Григорий Павлович тебя вырастил как актрису». «Но какой сыной? Теперь, когда я не на сцене, не знаю, куда идеться от боли». Глаза у Калерии намокли. Она встала и пошла к выходу. «Ладно», — добавила Калерия, взявшись за ручку двери и посмотрев на Шурочку глазами, полными слез. «Я просто хотела тебя предупредить, что он опасен. Не пускай его в душу, если не хочешь, как я. Чтобы он наследил там грязными сапогами, тестируя свои гипотезы. Не влюбляйся». Шурочка хотела возразить, но Калерия устремилась прочь. Шурочка долго еще смотрела на дверную ручку. Ей не давала покоя мысль, что Калерия действительно выросла как актриса, и сыграть такие слезы теперь ей по силам. Потом заметила, что гостья забыла пахнущую дождем у духа шаль, или оставила специально, чтобы создать повод еще разок понастраивать против Григория Павловича. Шурочка вцепилась одной рукой в горячую, колючую, пахучую шаль, а другой постучала. Снова видеть Калерию не хотелось совсем, но присутствие ее вещи в номере раздражало еще больше. Шаль была как шпион. Расслабиться рядом не получалось. Калерия открыла без особого радушия. Она была не одна. «Абонирует ложу в Большом театре. Ты подумай!» горячился сидящий прямо на столе Матюша. Когда Шурочка тихо протиснулась в комнату, он замолчал, осмотрел ее с ног до головы, слез со стола и кивнул. Она осознала, что так и не переоделась, пришла, как была после рекламного шоу, в мокром, облепившем тело трико с потекшим макияжем. Хотела отдать Шали и уйти, но Матюша продолжил. «Я вот тоже, может, бывал в большом, но не в ложе, а на балконе а рядом с таким мужиком в юбке, как это Оловянишникова, даже в ложу бы ни за что не сел. Мне другие по вкусу». Матюша улыбнулся Шурочки и предложил ей стул. «А ком это вы?» — спросила она, рассеянно садясь. Впрочем, ответ ее не слишком интересовал. Она вглядывалась в лицо калерии и думала о другом. «Действительно ли Григорий Павлович так опасен, как та сказала?» Да, и едва Матюша предложил сесть, калерия вырвала у Шурочки шаль, показывая, что гостью здесь больше не держат. Однако ответила. Лавянешникова, почетная гражданка Ярославля, местная знаменитость и вообще богатейшая женщина. Мне тут шепнули, она выкупила ложу в Волковском. придет на наш спектакль. Если в этом городе кто и может оценить нашу игру, так это она. Я ею восхищаюсь. Муж у нее умер. А она ныть не стала, переключила на себя его дела и преуспела. Растит одна десять детей, управляет тысячами мужиков. Вот это энергия! Мощь! Бесстрашая этой Оловянишниковой Шурочку действительно восхитила. Она даже подумала: Надо ли бояться Григория Павловича? Пусть он и вправду опасен. Если ей шанс стать лучше, как актриса. Если эксперимент его может сработать, в чем бы он ни заключался, чего же еще желать? За это можно заплатить чем угодно. Велика ли цена, разбитое сердце? «Калерия, она не мощь, она само зло», — помотал головой Матюша. «Ты вот знаешь, кто платит за корм для десяти ее личинок? За эти, за богодельник, которые она открывает. Рабочие» и не чем-нибудь, а собственными жизнями, которые они кладут на ее производствах свинцовых белил. Это не мудрая власть, это обычная эксплуатация. Покойный муж у нее, может, меньше зарабатывал, зато более гуманно. Главное ведь в жизни что? Правильно, забота о людях». Матюша взял шаль, которую Калерия бросила на кровать, и укутал ею озябшие ноги Шурочки. Она благодарно кивнула ему, а сама подумала, что есть только один способ открыться актерскому росту — поцеловать все-таки Григория Павловича в той сцене. Поцеловать как следует, по-взрослому, долго, как и указано в чеховской ремарке. Все к тому сводится. От судьбы не убежишь. Она не станет себя корить, что сдалась и стала позорищной, как предрекал папа. «Ведь поцелуй случится не от развратности, а по делу, во имя актерского призвания. Отцу не в чем будет ее обвинить, ведь он сам ради карьеры готов на все. Да и как он узнает?» Из этих размышлений Шурочку вырвала калерия, грубо сдернувшая шаль с ее ног. «Раньше я тоже думала, больше всего уязвимы те милые женщины, что благосклонно позволяют о себе заботиться» заявила она, складывая шаль и убирая в дорожный сундук. «Но теперь я знаю, когда женщина проявляет силу, это и есть самый истошный крик о помощи. Такая как и в проксе Оловянишникова не может позволить себе попросить о заботе вслух. Иначе увидят мужики ее слабость и сразу распоясаются. Так что помощь более всего нужна той, которая упорно показывает обратное. Такая вот трагедия». «Настоящая трагедия вовсе не в этом, а в отравлении свинцовыми белилами на заводах Проски. Две недели ребята там поработают, и уже первые признаки. Живот болит, голова болит, с женщинами не могут, извиняйте. Да вообще работа скотская, вонючая. Чтобы получить белило, надо свинец обкладывать навозом или гниющей кожей животных. Фу!» Матюша скривился. «Истинный покровитель должен прислуживать сам тому, кому он покровительствует. Будь я на месте Проськи, я бы нормированный рабочий день сделал, технику безопасности, обеды». Матюша вытащил из кармана яблоко, обтер обрукав, хотел укусить, но передумал и отдал Шурочке. Спор о заводах ей был не особенно интересен, и она блуждала в собственных мыслях. Яблоко взяла машинально, укусила, стала жевать. Что если Григорию Павловичу окажется неприятен ее поцелуй? Вдруг он что-нибудь другое имел в виду, говоря о той ремарке, а она все неправильно поняла. Но разве может быть неприятно? Ведь она молодая, красивая, чистая, все так и было, но она будто не до конца в это верила. Снова в ней боролись двое. Одна часть говорила. «Ты умница и красавица, Шурочка, а Григорий Павлович будет счастлив твоему поцелую». Другая сопротивлялась. «Ты урод, поцелуешь его и опозоришься на всю жизнь». Но ведь не просто так идет внутри нее этот спор. Обе части действительно в ней есть и красавица, и чудовище. В каждом человеке присутствует и то, и другое с каким азартом Шурочка ходила смотреть за спиртованных уродцев в кунсткамере неподалеку от их дома на Васильевском острове. То же злобное любопытство проснулось в ней и теперь. Раньше она всегда старалась поверить, что привлекательно, а урода внутри себя задвинуть подальше. Впервые ей захотелось взглянуть ему в глаза, познакомиться. Глядя прямо перед собой, обращенным внутрь взором, Она протянула Матюше огрызок так же машинально, как пару минут назад взяла яблоко. Он улыбнулся и принял его с поклоном. «Но ты не на месте, Алаянишниковой, так что никто тебя и не спрашивает», сказала Матюше калерия. «А если не нравится скотская работа, никто их не держит. Они не крепостные, могут уйти. Только вот она платит хорошо. Ведь так?» «А они уходят. Через год такой работы станешь совсем больной. Кто семью не успел завести до того, как наняться к проське, тому потом прямая дорога на божедомку. Слышала ты про Ярославскую божедомку?» Матюша взглянул на Шурочку, которая не обращала на него ни малейшего внимания, понизил голос и заговорил ей прямо в ухо. «Самоубийц, насильников, воров, утопленников, умерших от моровых язв, И неопознанные тела со всего Ярославского уезда сбрасывают в огромный ров. Шурочка дернулась, но он удержал ее за плечи, а после рук не отнял, остался стоять рядом. Она живо представила уродов, которых перечислил Матюша. Среди них, будто бы, тонула в зловонной яме, и она сама. Маленькая, скрюченная, напряженная, безобразная. Шурочки стало жаль себя. Она впервые по-настоящему осознала, каково всю жизнь быть страшилищем, зная, что никогда не сможешь измениться. Глаза ее наполнились слезами. Как же ей отделаться от уродца внутри себя и оставить только красивую часть? Никак нельзя. Разве сможет актриса изображать других личностей, если отрицает половину своей? Остается только со своим уродцем подружиться. Прости, прости, что проклинала тебя за то, что ты некрасива. Мало тебе своих несчастий, так еще и от меня ужасные гадости терпела. Ты справедливо ненавидела меня в ответ. Но я теперь люблю тебя, хоть ты на меня излишься. Мысленно говорила сама себе Шурочка. Видишь, у Шурочки глаза на мокром месте. Ей тоже жаль тех ребят. У нее доброе сердце. Как тебе-то их не жаль? «Ведь засыпают эту огромную могилу только раз в году, перед троицей», — продолжал Матюша. «Неподалеку роют следующую яму. Представляешь, какой запашок от трупов? Да еще отравленных на производстве свинцовых белил». «Матюшка, ну чего ты эту божедомку коловянишниковой-то приплел? Рабочих там разве хоронят? Это же для бездомных. Ты еще давай расскажи нам всякие сказочки про призраков, стоящих из этой ямы по ночам». «Про переселение душ и прочую дурь», — возразила ему Калерия. «Ну а ты что думаешь, это божедомка где-то на окраине? Нет же. Пойдем прогуляемся, я тебе покажу. Это всего полчаса от нашего чистенького Волковского театра», — засуетился Матюша. Калерия расхохоталась. «Да ну тебя с твоей божедомкой! Ночь на дворе!» — сказала она и кокетливо добавила. «Мне там страшно. Пойдем». Вдруг отозвалась Шурочка, будто очнувшись от сна и направилась к двери. Калерия даже языком цыкнула. Матюша бросился за Шурочкой, пока она не передумала. Они бродили под желтыми фонарями целый час. Вместе, но будто поодиночке. Без своего любимого оппонента Калерии Матюша скис, растерялся и не знал, что говорить. Шурочке же хотелось гонять в голове одни и те же мысли, а быстрая ходьба этому только способствовала. Лишь раз прервалось их молчание, когда какой-то рабочий поднял перед Матюшей картуз в знак приветствия. «Ты тут кого-то знаешь?» — удивилась Шурочка. Но Матюша только махнул рукой, а она не стала доискиваться. «Расскажи теперь о своей семье», — сказал учитель. «Ревнуешь?» — она засмеялась, вышла немного нервно. Учитель так неуверенно пожал плечами, что Ия еле сдержала порыв обнять его. Похоже, он правда ревновал. Ей захотелось распахнуть настеж хранилища своих чувств, проветрить их, вымести из самых дальних углов все без остатка и ничего больше не стесняясь вывалить на его суд. Она рассказала, что не была счастлива в браке. Николай Васильевич, чью жизнь и я только что прожила, до последних дней тосковал почему то невыразимому. Конечно, жена была ему другом, но горячих или пронзительных чувств между ними никогда не случалось. Он горевал, когда супруга ушла из жизни, но как-то тихо, не в полную силу. Думаю, я не давала сердцу Николая Васильевича, своему сердцу, чувствовать во всю силу, потому что берегла его для настоящей любви просто он так и не встретил своего человека знаешь как можно в жизни обмануться показалось что тебе назначили свидание отменяешь ради него все планы ждешь ждешь под часами а навстречу никто не приходит с обидой произнесла и я может ты меня там просто не узнала спросил учитель не трогаясь с места в ушах и зашумело Она плюхнулась на стул, стала судорожно перебирать в памяти встречи, лица, искать какой-то знак, который подсказал бы ей, когда именно она совершила фатальную ошибку и пропустила нужный поворот в жизни Николая Васильевича. «И я, перестань», — сказал учитель. «Нет твоей вины в том, что ты испугалась, что Николай Васильевич боялся видеть и принимать любовь своей жены. Ты учишься любить постепенно, в своем темпе, Нужно быть максимально смелой, чтобы полностью открыть сердце для самых сильных чувств. Шаг за шагом, жизнь за жизнью ты к этому идешь. Все у тебя в порядке. Идешь, хотя уже знаешь, как больно любить. Твое сердце ведь понимает, что разлука разобьет его вдребезги. Как и то, что расставание неизбежно. Земная любовь всегда идет рука об руку со смертью. Настоящая любовь сильнее страха, Но путь к ней долг и труден. И ей стало холодно, лицо закололо, будто на морозе. Так это был ты? спросила она. Ты был моей женой? Теперь уже не важно. Он вздохнул. Поговорим о твоих детях. Ну уж нет! закричала и я. Сколько еще жизни ты собираешься ставить надо мной свои гадкие эксперименты? «Ненавижу тебя! Ненавижу!» «Ровно столько, сколько потребуется, чтобы ты научилась безоговорочно верить своему сердцу, милая», сказал учитель. «Для следующей жизни ты мне тоже заготовил какую-то злую шутку?» «Еще работаю над этим. Ты всегда ценила мое чувство юмора. Не хочу тебя разочаровать». И я горько усмехнулась. «Знаешь...» Все-таки я считаю, что заработала себе на следующую жизнь немного наслаждения. Да-да, я имею в виду спокойную любовь без твоих выкрутасов. В последней жизни я, по крайней мере, любила своих детей. Уж этого ты отрицать не будешь? Для тебя же боль, главное, мерила. Так что можешь быть доволен. В жизни Николая Васильевича я ее хлебнула с детьми сполна. Сын был умницей, так похож на меня, амбициозный, трудолюбивый. Сумел стать офицером. Как ему шла форма? Ушел на войну с японцами и пропал без вести где-то в Порт-Артуре. Дальше все покатилось по наклонной. Жена не вынесла потери, он был ее любимцем. Угасла от черной меланхолии. Дочка Шурочка после смерти брата и мамы стала неуправляема. Выросла неблагодарной стервой. Ушла из дома мне на зло, стала распутницей. Опозорила меня на все министерство. А я-то вкалывал ради нее. В грязь она втоптала все земные блага, что я добывал для нее кровью. Я ведь тоже потерял половину семьи. Не она одна. Нет бы проявить хоть каплю сочувствия. Но можешь не сомневаться. После всего, что она мне сделала, я все равно ее любил до самой смерти. Я был готов простить и принять назад. Что такое, по-твоему, любовь? — спросил учитель. «Любить — значит делать. Жертвовать чем-то для другого человека». Николай Васильевич всю жизнь вкалывал ради детей. Это ли не главный показатель того, что он их любил? Когда я была им, я не бросала на ветер пустых слов. Я доказывала чувство делом. Разве я не заслужила взаимности?» Николай Васильевич любил ту благородную часть себя, которая трудилась для его же потомков. Но я согласен, это засчитывается. Только то, о чем ты говоришь, не вся любовь целиком, а лишь самый легкий ее компонент. Любить красивое, возвышенное, удобное, просто. Совсем другое дело — любить уродливое, зловонное, непокорное. Это уже душевный труд, а не физический. Какой же ты извращенец! Давай расскажи мне о душевном труде, после которого я полюблю тот отвратительный шрам за могильного цвета, тот самый на брови большевика, который сначала с наслаждением меня пытал, а потом убил. И я, милая, но нет же никакого большевика, да и меня тоже нет. Других не существует. Другие — это только твои проекции. Мы равно я. Тот большевик был проекцией твоей ненависти к себе. Ты все это знаешь. Ты сама хотела себя наказать, разрушить. И вполне преуспела». И я посмотрела на учителя без возмущения, скорее растерянно. «Да за что же я могла себя так возненавидеть?» — прошептала она. Учитель ничего не ответил. Он положил на стол четыре черных гладких камешка рядом с тремя ее белыми. Миссию она все-таки не прошла. Поверить в себя требовалось не только в области карьеры. Поверить нужно было еще и своему сердцу. Научиться любить по-настоящему, несмотря на страх и другую душевную боль. Учитель стал спускаться по винтовой лестнице через люк в центре кабинета. И я оцепенела от возмущения. Какое предательство бросать ее именно в ту минуту, когда с ее уязвимости слетели последние покровы, когда она почти прямым текстом призналась, что признает правоту учителя. Самое обидное, что поступок был абсолютно в его стиле. Тошнотворная смесь всех видов духов, доступных провинции, забивала даже запах краски. Новое здание Волковского театра открыли два года назад, но по-прежнему что-то доделывали внутри. За спиной у Шурочки гундосили, щелкали механизмами и, кажется, царапали гвоздем по стеклу работники сцены. Из зала она слышала плеск платьев рассаживающихся зрителей и отражение собственного голоса. Она пела ту самую «Чайку», как и перед каждым спектаклем труппы Григория Павловича. Но в этот раз ощущала себя такой малюсенькой, такой отдельной перед громадой зрительского чудовища, которое уставилось на нее двумя тысячами глаз. Золотой блеск и красный бархат кричали о том, что Ярославль — родина российского театра. Хотя Шурочка и так ни на секунду не забывала, на какой статусной сцене выступала. Она будто застряла во рту у гигантской цыганки и страстно желала, чтобы этот род запомнил ее надолго. Потом занавес открылся, и Шурочка вошла в пространство уже самого спектакля, где время опять потекло иначе. Она хотела полностью отдаться роли, и у нее бы получалось, если бы не одна новая навязчивая мысль на краю сознания. Неужели и Матюшу она должна поцеловать? Ведь насчет их персонажей, Нины и Треплева, тоже есть у Чехова соответствующая ремарка про поцелуй, пусть и непродолжительный. Если уж одного, то и другого надо по справедливости. Но сцена Нины и Треплева просочилась сквозь пальцы, а Шурочка так и не решилась коснуться Матюши губами. Ее вновь обуяла нерешительность. Будто собралась бежать в марафон, но замешкалась на старте. Едва она сладилась переживанием и смогла снова влиться целиком в русло роли, подступил тот самый эпизод в конце третьего действия. Уже засуетились коллеги из массовки, деловито укладывая чемоданы на повозку. Блистательный антрепренер и актер Григорий Павлович принялся искать свою трость. Тогда-то она и подошла к нему совсем близко. Необычно близко, нестерпимо близко. Пространство и время сцены гулко сжались, и пьеса вильнула с проторённой тропинки в дебри. Шурочка отодвинула волосы, упавшие ему на лоб. Он схватил её запястье и сдавил хищно, больно. Но вырваться почему-то не хотелось. Наоборот, пусть бы даже хрустнула эта рука. Бинокли скрипнули, из зала пахнуло горячим коньячным дыханием, а потом все запахи и звуки ухнули в темноту. Театр замер. Расстояние между Григорием Павловичем и Шурочкой, между их лицами, между губами, исчезло совсем. Ее подхватил вихрь колючей, кофейной, влажной, блаженной прохлады. Свободы. Прошла секунда или вечность. Театр вежливо откашлялся и крутанулся дальше вокруг них. После чеховской ремарки «Продолжительный поцелуй», отыгранный в Волковском театре на грани шедевра и нецензурности, началось четвертое действие. Потом были аплодисменты, цветы, зрители вызывали дважды. Григорий Павлович взял ее за руку на поклоне. Гулкое дыхание матюши заработало поршнями где-то за плечом, царапнул взгляд калерии, жесткий, как порой бывал у отца. Шурочка зажмурилась, вдыхала драгоценный дым самокруток и паровозов Ярославского-Московского вокзала. Хорошо и покойно было сидеть в вагоне второго класса вместе с родной труппой. Только рой чемоданов и шляпок тревожно гудел за открытым Насте шакном. Иногда Шурочка отправляла в рот прохладную кисловатую клубнику, выбирая ее из кулька на ощупь, чтобы не столкнуться взглядом с антрепренером. Хотя посмотреть на него хотелось нестерпимо. Убедиться, что прощание с Ярославлем ему тоже дается чуть труднее, чем с другими городами. Что здесь не только с ней самой, но и с ним тоже случилось... Нечто необычное и важное. Вдруг Шурочка отшатнулась и стукнулась головой о стенку вагона, потому что в распахнутое окно влетела пачка газет вместе с запахом типографской краски и речитативом разносчика. Григорий Павлович моментально перегнулся через столик, заглянул в глаза и погладил ее по затылку. Потянулась за чем то снова за клубникой. Может, все-таки не просто Тригорин? поцеловал вчера на сцене Нину Чайку, а сам Григорий Павлович ее Шурочку. Хотя любой вежливый человек проявит участие, если девушка нелепо треснется теменем о стену. Григорий Павлович отчитал разносчика, попросил театр и искусство. Вместе с журналом тот подсунул еще и слегка протухшую большевицкую правду от 26 июня 1913 года. Денег взял за оба издания. Поезд тронулся. Григорий Павлович брезгливо швырнул правду на стол. Как брошенного на улице котенка, ее тут же подобрал Матюша. Первым делом Григорий Павлович нашел заметку о том самом спиритическом сеансе, который он давал еще в Петербурге в качестве представления для журналистов вместо рекламы гастролей. Поморщился. Слишком короткая... Да и написано как-то неправильно. Он ожидал большего, не говоря уже о том, что вышло слишком поздно. Пролистав «Театр и искусство» до конца, Григорий Павлович вернулся к странице 13, разложил журнал на столике и ткнул в него пальцем. «Вот, в этой рубрике, смотрите. Что там, Гришенька?» Тамара Аркадьевна потянулась к столику, шаря рукой в сумке в поисках очков. Аристарх незаметно подвинул очешник к ее руке. «Идеальное место для рецензии на нашу премьеру в Волковском». «Да ты мечтатель, милый! Или ты собрался нашего матюшу действительно переквалифицировать в хозяйчика?» — спросила Калерия и нарочно откусила клубнику так, чтобы измазать губы. Григорий Павлович достал нагрудный платок и бросил ей на колени. «Зачем так сложно?» «Доедем до Питера, загляну в редакцию, привезу хорошего коньяку, подскажу им идею для статьи. Газетчики падки до спиртного. Что хочешь, напишут за бутылку и пару бутербродов. Шурочкина фотография в гриме отмена бы там смотрелась, а?» Калерия облизнулась и швырнула ему платок обратно. Он, не глядя, сложил и убрал его на место. Все посмотрели на Шурочку, и она снова потянулась за клубникой отвлечь внимание на руки, чтобы никто не увидел ее дурацкую улыбочку. Но калерия хлопнула ее по пальцам, увела последнюю ягоду, а следом еще отобрала у Матюши безразличную ей правду. «Александринский в этом году почему-то раньше начинает экзамены для юных артисток. Видимо, прошлый сезон у них начался бурно, и теперь все разом принялись рожать», расхохотался Григорий Павлович. Женщинам и девицам, имеющим способности и желание представлять театральные действия, а также петь, явиться в канцелярии театра 3 июля. Кстати, все помнят, 3 июля у нас поезд в Казани. Билеты я уже взял. Шурочка отвернулась к окну и сделала вид, что внимательно рассматривает пейзажи. Экзамены в Александринский театр — мечта, которой она жила почти три месяца. Но почему так рано? Почему именно сейчас, когда она почти уверена, что Григорий Павлович неравнодушен к ней? Да еще и как нарочно в один день с отъездом в Казань. Осеннего набора для новеньких может и не быть. Мало ли, почему его организовали летом. А если она провалит испытания в Александринском? Тогда лишится всего. И мечты, и карьеры в экспериментальной труппе, которая у нее кажется, начала складываться, и милого Григория Павловича и средств к существованию. Ну и что же ей делать? Эй, а вы знали, что пока мы с вами торчали в Ярославле, там все время была стачка? Глухо отвлеклась Калере от правды. Вот, к стачке ярославских химиков присоединились рабочие свинцово-белельного завода Оловянишниковых на Срубной улице. Знакомая фамилия — Оловянишниковы. Калерия многозначительно посмотрела на Матюшу, а он лишь нервно пожал плечами и уткнулся взглядом в пыльные ботинки.